Я глаза продрал, а тебя нет. Ну, я опять задрых, потом, глядь, ты уже тут как здесь. Лишнее знания ухудшает пищеварение, особенно в подростковом возрасте. Не, ну правда, друзей навестить ходил. Вакса ощерился пуще прежнего. Таких друзей за хрен и в музей, хамский заявил он. Где каркиша стал, а?